Голова 244. Истребляя Тан. Часть первая. Ван Леню не только не пришлось использовать нить божественного возмездия, но и удалось заполучить каплю крови древнего бога. И хотя эта капля крови была не очень чистой и исчезнет после одного использования, этого всё-таки будет достаточно, чтобы однажды спасти его жизнь. Ван Леню взмахнул рукой, и флаг ограничений вернулся к нему. Он посмотрел на флаг и решил, что как только разберётся с кланом Тан. Ему придётся найти место, которое сможет выдержать воздействие божественного возмездия и установить на флаг последнее ограничение. Тогда он достигнет первого уровня завершения, и его сила значительно увеличится, он больше не будет таким, как в битве с тен когда он практически не оказывал никакого воздействия на врага. Ван Линь в первый раз ощутил, что у него просто слишком мало магических сокровищ. Взрыв бронзового зеркала лишил его одного из тех немногих магических сокровищ, что у него были. На настоящий момент единственным магическим сокровищем, которым он действительно пользовался, за исключением флага были эти древние ножны для меча. Что касается ядовитого летающего меча, он сейчас был слишком слаб и снова нуждался в усовершенствовании. Помимо этих трех магических сокровищ, было еще несколько других, но они были эффективны только при определенных обстоятельствах, как, например, кольцо зверя, которое может пригодиться только в сражении с могучим зверем. И был еще этот таинственный свиток. Хотя Ванолин его еще не использовал, у него были какие-то странные ощущения каждый раз, когда он брал свиток в руки. Ему казалось, что внутри него заключена какая-то могущественная форма жизни, и что он не должен открывать его без продуманных действий. Конечно, у него были и другие магические сокровища, но они были слишком слабы. Ван не надолго задумался, затем достал три сумки с запасами. Из-за чувства опасности от нехватки магических сокровищ он не мог не взглянуть на содержимое этих сумок. В этой битве Ван Линь осознал, что его божественное сознание сферы зы не было непобедимым. Были в этом мире вещи, которые могли сопротивляться или даже противостоять ему. Конечно, если бы он смог развить сферу зы до максимума ее возможностей, то проблем бы не возникало, но развитие сферы Цзы было слишком сложным делом. В итоге магические сокровища стали очень важны для Ван Линьи. Он не хотел возлагать все надежды на сферу Цзы, потому что если его сфера Цзы вдруг станет неэффективна, то все будет пустую. Уставившись на три сумки перед собой, Ван лень глубоко вздохнул. Он помахал флагом ограничений, и тот заволок всю территорию черным дымом. Затем он коснулся рукой точки между бровями и вызвал двух дьяволов для охраны. Поколебавшись немного, он решил не вызывать марионетку. Марионетка пострадала в сражении с Тен-Первым и больше не могла его охранять. Сделав это, Ван лень уселся и взял одну из сумок. Раньше она принадлежала древнему императору. На сумке было вышло слово «Лань». Ван Линь надолго задумался, затем духовная энергия в его теле заволновалась. Аватар, выступающий в качестве его зарождающейся души, открыл глаза, и его тело начало излучать духовную силу, когда его правая рука медленно потянулась к сумке. И в тот момент, когда рука коснулась сумки, он ощутил сопротивление некой могущественной силы. Его сердце сжалось, когда он понял, что древний император вовсе не умер. И, сделав глубокий вздох, Ванолинь прижал правую руку к сумке и начал с усилием водить по ней снова и снова. При каждом движении руки из сумки удалялся осколок божественного сознания древнего императора, но этот процесс был очень медленным, и в то же самое время усиливалась отрицательная реакция, которую ощущал Ванолинь. Полчаса спустя лоб Ванолиня покрылся потом. Он глубоко вздохнул, достал несколько таблеток и проглотил их. Отрегулировав свое внутреннее дыхание, он стеснул зубы и активировал божественное сознание сферы Дзы. направив его к правой руке, после чего вместе с духовной силой своего тела направил его в сумку. На этот раз скорость значительно увеличилась, но и потребление духовной энергии и циза рождающейся души в тоже увеличилось, после того, как он проглотил несколько бутылок таблеток, из сумки неожиданно показался белый свет, который затем рассеялся. В расслабился, на его лице показалось возбуждение, своим божественным сознанием он быстро просканировал сумку. и выражение его лица стало совсем странным. В сумке древнего императора было совсем мало вещей. Кроме двух духовных камней высшего качества, там были только древние ножны. Ван Ринь вытащил ножны, он очень долго смотрел на них, затем нахмурил брови. Эти ножны выглядели в точности так же, что были у него, только один символ отличался. Поколебавшись немного, Ван Линь вытащил собственные ножны. Как только он собрался сравнить ножны, символы на обоих начали светиться. Спустя много времени свет медленно исчез. Ван Алинь уставился на ножны. В душе он ощущал, что у этих ножен есть какой-то секрет. Некоторое время он еще смотрел на них, затем отложил в сторону. Он хлопнул по сумке древнего императора, и она обратилась в пыль. Ван Линь вздохнул, приложив столько усилий, чтобы открыть сумку и обнаружить там только эту странную штуковину, он уже не был уверен, должен ли он радоваться или чувствовать себя беспомощным. Он немного поколебался и посмотрел на две другие сумки. Одна из них принадлежала таинственному трупу из военной святыни страны Хуфэнь. В другой было больше десяти магических сокровищ, а они принадлежали тем древним культиваторам из земли древнего бога. Правда, они были слишком сильны, Ван Лень перепробовала все, что было в его силах, но ему удалось очистить только бронзовое зеркало. Однако бронзовое зеркало не казалось таким могущественным, что сбило его с толку. Он взял в руки эту сумку и просканировал ее божественным сознанием. Защитный барьер на этих магических сокровищах все еще был активен, и Ванолинь по-прежнему не мог ничего с ним сделать. Ему казалось, что он смотрит на гору сокровищ, но не может получить их, как бы ему ни хотелось. вздохнув, Ванолинь взял в руки последнюю сумку и просканировал ее божественным сознанием. Он ощутил сопротивление, но стиснул зубы и использовал всю свою духовную энергию и божественное сознание Ци, чтобы стереть с сумки божественное сознание ее хозяина. Но в тот момент, когда его божественное сознание коснулось сумки, его тело задрожало, он вдруг ощутил, как его собственное сознание переместилось куда-то далеко. Он увидел перед собой знакомые земли, когда зловеще выглядящий юноша полетел с такой скоростью, которая казалась в невозможной. Юноша вдруг остановился, он поднял голову, и его глаза похолодели, когда он произнёс «Тебя не убежать!» Мысли в голове в лихорадочно заметались, он немного поколебался, И его запахло похолодели. Несмотря на то, что он не мог определить уровень культивации этого юноши, основываясь только на его скорости, можно было сделать вывод, что уровень культивации этого зловещего юноши намного превосходил его собственный. Ван Линь особо отметил, что этот юноша пролетал над морем демонов. Очевидно, он был тем самым таинственным трупом из военной святыни страны Хофэнь. Поскольку Ван Линь забрал его сумку, тот начал искать его, чтобы вернуть украденное. Если бы этот человек не демонстрировал желание убивать, то Ван Линь был бы совсем не против вернуть ее законному владельцу, но поскольку этот человек излучил мощное желание убивать, это могло означать только одно — даже если Ван Линь отдаст сумку, ему не будет прощения. В итоге сердце Ван Линя не могло не ёкнуть. Он немного поколебался и немедленно увеличил мощь своей духовной силы и божественного сознания сферы Цзы, только бы стереть божественное сознание поскорей. Время тянулось медленно. Хотя божественное сознание на сумке медленно исчезало, с такой скоростью пришлось бы потратить несколько сотен лет, чтобы полностью его убрать. Ван Ленин надолго задумался, вскоре его глаза блеснули, когда ему в голову пришла одна идея, но пока было слишком рано воплощать этот план в жизнь. Он знал, что времени у него мало, и он немедленно встал. Он посмотрел в направлении города Клонотен, и его глаза похолодели, а он пробормотал. Танхаянь, я иду». За последние несколько дней практически все члены клана Тен собрались в городе клана Тен, они думали, что это единственное безопасное место. Тен Хаянь посмотрел на всех членов его клана Тен, добравшихся сюда, и стал еще более мрачным. Он знал, что Ван Лень должен быть уже в пути. Весь город клана Тен находился в состоянии паники. Когда члены клана Тен прибывали в город клана Тен, они сразу же понимали причину, по которой проводитель Тен не выходил, чтобы остановить эти убийства. Дело было не в том, что он не хотел уходить, а в том, что в радиусе десяти тысяч ли вокруг города клана Тен стояла ограничивающая формация, которая впускала людей, но обратно уже не выпускала. В результате по городу распространилась паника, и в то же время клан Тен облетали слухи о таинственном убийце. Практически каждый из членов клана Тен размышлял, какую же обиду этот таинственный человек затаил на клан Тен, что решил истребить весь род. По клану Тен распространились разные версии истории — Некоторые из них даже были недалеки от истины. Хотя Тэн Хэнь прикладывала много усилий, чтобы остановить распространение слухов, в состоянии такой паники люди просто не могли остановиться, постепенно страх клан становился только хуже. Этот солнечный безоблачный день был девятым с начала уничтожения кланотан. Во всей стране Джао, в любом поселении, где раньше жили члены кланотан, больше не было ни одного человека, в ком бы текла кровь кланотан. Они все или были убиты... или сбежали в город клан Атан. Это был день, когда клан Тен был стерст из-за земли. Даже сотни лет спустя, когда люди страны Джао будут говорить об этом дне, они будут строгаться. В этот день изменился весь уклад страны Джао. Это был день, когда по стране Джао протекла река Крови. В этот день крови из города клан Атан было достаточно, чтобы целиком покрыть землю. Это также был день, когда все в стране Джао услышали имя Ваналинь, принадлежавшее холодной фигуре со струящимися белыми волосами, И от которой у многих культиваторов бежали мурашки по спине. В то же время это был день, когда имя Ван Линь заменило имя Пунань Цзы как культиватора номер один в Джао, и когда пало старшее поколение. Рано утром, в десятках тысяч шли от города Клонатан. Ван Линь летел, стоя на спине комариной твари. Хотя тела позади него уже начали разлагаться, под воздействием его заклинаний головы оставались в идеальном состоянии. И все потому, что Ван Линь дал обещание построить башню из голов членов Клонатан.